Часть 3. Глава 40. Жизнесил стоял перед сабиненками, останавливающими сражение между римлянами и сабинаннами. Эта картина была одной из его любимых. Почти 13 футов в высоту и 17 в ширину. Великолепное полотно, рядом с которым всё в роскошном зале казалось мелким. Люди на картине изображённые в человеческий рост. Они созданы были с таким необычайным вниманием к подробностям, что жизни силу они казались едва ли не настоящими. Задолго до изображённого вмешательства римляне захватили сабиненок в плен, но женщины со временем полюбили свой новый дом, каким бы чужим тот поначалу не был. Они построили себе жизнь, завели детей, выбрали себе мужей. Они были счастливы. А потом в попытке спасти женщин напали Сабинини. Когда мужчины сражались, Сабининки вмешались, умоляя своих мужей и родичей примириться и больше не воевать. Они же счастливы в своем новом доме и в своих новых жизнях. Нет нужды сражаться за их освобождение, ибо они желают остаться. Из-за молений Сабинина к римлянам и Сабининам пришлось согласиться на толику понимания и единства. Самое важное — это Сабини не приняли тот выбор, который сделали женщины, оставшись сримленными. Люкс был Римом для жизни сила. Его город оставался последним столпом совершенства в мире, где царили разруха и отчаяние. Кто б не стал сражаться за то, чтобы здесь жить? Горожане вокруг него будут его сабининками. Они встанут между ним и этими захватчиками и велят им уйти. Они теперь Его народ это их дом, и они счастливы. Жизнесиил шагнул ближе к картине, внимательно рассматривает тщательные мазки, которыми была выписана центральная фигура Герсилии и её золотые волосы. Художник Жак Луи Давид был мастером. Жизнесиил дотянулся и провёл по локонам Герсилии кончиком пальца. В своей прежней жизни Жизнесил никогда не ценил искусство. За 11 долларов в час не купить многомиллионных полотен. Зачем ценить то, чего он и надеяться не мог когда-либо владеть? Вот как тогда он рассуждал. В те годы он был так жалок, раб мира, не знавшего его имени, однако рассчитывавшего, что он всё своё существование проведёт в рыболепной покорности капризам несносных покупателей. Ужасных существ, плативших за вещи экипами купонов, или тративших 20 минут на выписывание чека даже после того, как им трижды сказали, что магазин чеки больше не принимает. Но этот жалкий приспешник в красно-бежевой униформе, постоянно вынужденный говорить спасибо неблагодарным покупателям, теперь умер. Из его трупа восстал Феникс совершенства. И с его возрождением он сотворил нечто поистине уникально прекрасное. Жители его города были счастливее любых обитателей земли внизу. Люк снес радости краски миру, погрязшему в отчаянии и унынии. Он построил шедевр света и радости. Его народ любил его, и эти люди любили его совершенное творение. Он не позволит колонии пришлых жуков испортить такой рай. Даже теперь они пытались грызть его тщательно хранимое полотно, рыть в его шедевре гнёзда и прятаться там от света, который наглядно выведет, что они по простому ровое по ветре. Он найдёт их всех, а когда тыщет, растерзает. Пол содрогнулся. Жизнесил глянул на мраморные плиты, Затем возвёл глаза к потолку. Массивная люстра у него за спиной слегка качнулась, калыхнувшись, хрусталь на ней неистово засверкал. Жизнесил схватил мобильник. Что происходит с моим городом? Мы не уверены, сэр. Немедленно отозвался Ворон на другом конце. Мы на командном пункте только что ощутили толчки. Командный пункт Воронья располагался более чем в полумиле от дворца. "О люксине случалось толчков подобной силы с тех пор, как у Крылата был последний приступ. Таких случаев вообще было всего два. И оба раза, она утверждала, будто съела что-то такое, от чего у неё расстроился желудок". Но жизнесил задавался вопросом: "Не скрывает ли она что-то от него? Вы знаете, что творится сейчас же?" распорядился жизнесил в мобильник. "Уже занимаемся этим, сэр. И мы отправили охрану к вашему дворцу". Охрана была ему не нужна. Каким-то беспомощным существом они его считают. Но вскоре весь его тронный зал всё равно кишел солдатами в чёрном. Жизнесил по-прежнему стоял лицом к картине, не обеспокоившись подтвердить их присутствие. Никто из воронья не разговаривал громче шёпота. Все знали, что Жизнесил ценит тишину. Наконец, один подступил к нему сзади. Жизнесил обернулся. И подождал, когда Ворон заговорит. Верховный эпик жизнесил обратился к нему этот человек, и голос у него дрожал. Жизнесил терпеть не мог кробости страх в голосах своих подчинённых. Он был хорошим правителем, добрым. Таким правителем, кому народ может доверять. Его терпение истощалось. Он не давал этим людям никакого повода Относиться к нему с такой опаской. «В чём дело?» – рявкнул он. «У четырнадцатого жилого сектора заметили крылату». «Что она там делала?» «Там она обнаружила из Нориша». «Хорошо. Верните их обоих во дворец сейчас же». «Не можем, сэр. Она убежала». «Убежала? Зачем ей это?» «Из Нориш он... он на неё напал. Вот это и вызвало толчки». жизнесил подступил ближе к ворону он на неё напал впервые за очень-очень долгое время по его венам пополз страх все эти годы что он потратил на то чтобы вынудить из нориши ему покориться а теперь тот напал на кого-то из своих жизнесил всегда знал что держать рядом из нориша рискованно но какой иначе выбор Если бы у него не было из Нориша, их город давным-давно пожрали бы раи других эпиков. Люкс был вроде летающей тарелки мёда для мух снизу. Зачем же из Нориш напал на крыла то? Осторожно поинтересовался жизнесил. Ворон покачал головой. «Это нам и самим пока не ясно. Мои люди видели только в финалах встречи, и то издали. Где сейчас эпики?» Крылатый хромал по воздуху к своему участку, а из нориж, неясно, эта жалкая сошка намерена погубить всё с постройкой чего я возился, пробормотал Жизнесиил. Внутри у него зашевелился демон. Он забился и взвыл, принялся драть Жизнесиил, оттёрзая ему внутренности своими длинными когтистыми лапами. С рёвом затряс он кости своего хозяина. Хватая жизни силу за горло и стискивая ему кулак, поле зрения Эпика потемнело по краям. Тот демон проглотил весь воздух у него из лёгких. Жизнесил злобно глянул на жалкого ворана перед собой. Ничего не хотелось ему, так как вогнать кулак этому человеку в глотку и вытащить у него желудок через рот. Ворон исцелится, и жизнесил мог бы проделать это ещё раз, снова, снова и снова. Он бы мог топтать его колени, дробить ему кости, вырывать глаза, сколько угодно раз. У солдата задрожал подбородок, как будто что-то в нём сумело различить мысль жизнесила. Верховный эпик вытащил длинный тяжёлый нож. Ворон сглотнул, но остался стоять перед ним, не шевелясь. Жизнесил поднял кинжал, и тут человек, наконец, дрогнул. Но сколько бы раз не убивал жизнесил человека, тот всегда бы исцелялся. Жизнесилу же хотелось смерти, длительной смерти, осененной важностью и очищением необузданной ярости. И потому он повернулся и вогнал клинок в громадную картину. кончик пронзил самую середину фарфорового лица Герсилии. Жизнесила распирала от извращённого удовлетворения уж её то лицо не исцелиться никогда. Он протащил нож вниз, раскроив всё её тело и разодрав её напополам. Затем вырвал клинок из холста и нанёс ещё один удар прямо в череп Тита Таца, отца Герсилии. Он бил ножом в новь и в новь, прекращая живописные жизни как солдат, так и невинных. Он вспарывал глаза коням, рассекал тела всех, кто ещё оставался стоять, а затем прикончивал тех, кто прятались на земле, в страхе прикрываясь от битвы свирепствовавшей вокруг. Холст рвался, словно сами его клочья дрожали от ужаса. дожидаясь на живого лезвия, которое изрежет и изрежет их тоже. Скорее все были мертвы. На картине не выжил никто. Лица, оружие и тела висели вялыми лоскутиями полотна. Если б даже у жизни силы имелась способность чинить то, что она испортил, он бы не стал этого делать. Демон у него внутри ему бы не позволил. Он желал смерти и страдания, сколь не одушевлённой ни была б бы эта смерть. Когда жизнесиил опять повернулся к ворону, человек тряся от страха, жизнесиил злобно глянул на него. Он хороший вождь, добрый вождь, благосклонный. Он заботится о своих подданных и о своём королевстве. Какой повод когда-либо давал он этим плебеям переживать такой ужас чему-то в нём хотелось убить этого человека за то что у него такие кошмарные мысли а его в верховном эпосе но жизнесиил его не убил демон внутри насытился достаточно чтобы даровать этому человеку его жизнь И если б только этот жалкий слабак перед ним знал насколько поистине благожелательным был жизнесиил Найдите её. И найдите изнуриша. Ворон закивал. Будет исполнено. Я в лаборатории. Он повернулся и направился к ближайшему выходу. Воронье потянулось за ним. Идите за мной, только если желаете быть зарезанными как свиньи, крикнул Лемон, не сбавляя шаг. Ушёл, жизни сил один.